глава четырнадцать по приказу князя бартоломея его сыновья повели свои личные эскадры навстречу приближающимся желтым легионам отважные юноши вступили в бой с венкором генерала корда и к ужасу их отца все они потерпели поражение шестиуровневая броня гата была просто непробиваема а его орудия несли мгновенную смерть всем, кто попадал в их прицел бартоломей сура убитый горем со слезами на глазах наблюдал как погибают один за другим его любимые дети. Буквально за каких-нибудь 30 стандартных минут из 12 сыновей у князя остались лишь Дамиан и Казма. С криком боли и отчаяния Бартоломей приказал этим двоим немедленно отступить под защиту гвардии, а сам направил флагманский элефант на линкор Гата. Перед этим князь на челноке отослал на корабль своего старшего сына печать императора, ибо понимал, что, вызывая на поединок генерала Корда, идет на верную смерть. Два гигантских дредноута сшиблись между собой и стали вырывать куски брони из бортов друг друга плазмой пушек. Одновременно с этим около десятка кораблей одного из легионов Корда неожиданно набросились со всех направлений на оказавшийся в одиночестве элефант. Несмотря на то, что флагман Бартоломея был прокачан с помощью технопечати, корабль не смог долго противостоять огневой мощи целой дюжины первоклассных линкоров. К тому же всем в Империи было известно, что Гата считался вторым по совокупной мощи вымпелом после рейтара галактики. пушки кораблей легионеров не переставали работать на полную и очень скоро вывели из строя все орудийные платформы «Элефанта». «Генерал Кордо», — обратился к тому, находящийся в этот момент в крепости, князь-протектор Гальба, — «сделайте мне одолжение. Возьмите живым этого имперского преступника». «Постараюсь», — коротко ответил генерал, и приказал своим штурмовым командам начать абордаж флагмана Суры. Сразу несколько огромных линкоров пристыковались к элефанту, и на его палубы ворвались закованные в броню многочисленные штурмовые команды. Бартоломей Сура, встав во главе своего экипажа, храбро встретил захватчиков, и в отсеках флагмана завязалась жестокая рукопашная схватка. В это время Валериан Гальба вывел свой небольшой отряд из крепости на открытое пространство и, присоединившись к легионам Корда, также атаковал флот Суры. Сам же князь-протектор, окруженный кораблями личной охраны, поспешил к тому месту, где до сих пор вели бой Корда и Бартоломей. гальба успел так и присоединиться к абордажной атаке на уже беззащитный элефант, самолично возглавив один из штурмовых отрядов. Первым делом он пробился со своими людьми к капитанскому мостику, сердцу и центру управления любого корабля. В это время рядом с князем Бартоломеем, который находился именно там, Уже почти не оставалось его солдат, способных защитить своего господина. Сам Сура, раненый несколько раз, пробитых боевых доспехах, шатаясь от бессилия и потери крови, встал в полный рост и вышел из-за укрытия. «Давай, Альба!» — воскликнул он, доставая и активируя свой фамильный изогнутый меч. «Это наш с тобой последний бой. Я вызываю тебя. Гальба, ты слышишь меня?» Раздался негромкий шипящий звук одинокого плазменного выстрела, и Бартоломей, срезанный им, упал на спину. «Мерть в поединке слишком благородна для такого животного, как ты», усмехнулся Гальба, подходя ближе и опуская оружие. Поставив ногу на безжизненное тело Бартоломея Суры, он произнес, глядя в его стеклянные глаза. «Вот видишь, князь, как получается. Еще час назад ты и твои многочисленные сыновья точили ножи, желая вырезать мою семью, а теперь валяешься в виде безжизненной туши на холодном полу да и от твоей семьи мало кто остался. Вот так всегда и заканчиваются амбиции древних альтарианских родов, возгордившихся и бросивших вызов системе». Экипажи флота Суры были так подавлены смертью своего флотоводца и господина, что начали в беспорядке отступать. С огромным трудом оставшимся в живых сыновьям Бартоломея, Дамиану и Казме, удалось собрать флот воедино и не допустить его полного разгрома. Спустя некоторое время сражение затихло само собой, и два противоборствующих лагеря стали зализывать раны, собирая по сектору выживших в этой мясорубке и своих товарищей из погибших кораблей. Несмотря на то, что фамильные эскадры князя Суры были оттеснены от крепости, в их составе по-прежнему оставалось достаточное количество боеспособных вымпелов. У каждой из сторон не было подавляющего преимущества, чтобы одержать окончательную победу над противником. На военном совете легатов и старших центурионов собранном бранам сыновьями погибшего князя Бартоломея было решено возвращаться в свой родной сектор для пополнения сил. Мы не можем оставить тело нашего отца в руках врагов, заявил Казма. Это грех, неприемлемо, и навсегда запятная честь всего нашего дома. Но как мы сможем вызволить тело нашего отца? просил Дамиан, разводя руками. Я полечу на переговоры с Валерианом Гальбой, смело заявил младший брат. Это самоубийство чистой воды. усмехнулся Дэмиан, замотав головой. «Ты же знаешь, что готов сделать любым из представителей нашей семьи этот подлый альтарианец «Все, что я знаю, это то, что князь Гальба обещал не мстить нашему роду», ответил юноша. «И ты веришь словам убийцы своего отца? Я готов рискнуть ради того, чтобы тело отца было доставлено на родовую планету и похоронено по всем древним обычаям альтерии в семейной усыпальнице», сказал на это Казма. «Конечно же, я понимаю, что просто так Гальба не отдаст его, поэтому прошу тебя, брат, дай мне ту печать, что переслал тебе отец перед смертью». «За эту печать он и погиб», — возмутился Дамиан, не желая отдавать ценнейший артефакт. «И теперь ты хочешь отдать ее просто так? Ну уж нет». «Отец погиб, мстя за смерть наших братьев, твоих сыновей», — спокойно ответил Казма. «А эта технопечать не принадлежит нам по праву и должна быть возвращена во дворец императора». Младшего сына Суры в данный момент поддержали все старшие офицеры флота. Дамиану пришлось отдать печать своему брату, и тот сразу же полетел навстречу с Гальбой. Аудиенция произошла на Линкоре Гата, и на ней, кроме самого князя-протектора Гальбы, присутствовал и генерал Кордо. Я пришел говорить о перемирии, господа. Первым начал разговор молодой Козма, ничуть не испугавшись грозного вида своих противников. Мы не рассчитываем на мир с вами, князь Гальба. так как обиды между нашими домами слишком велики, чтобы пожать друг другу руки и просто так разойтись. Но смею думать, что на время нам всем нужно оставить друг друга в покое. «Определенно, всем нам нужна передышка», — кивнул Гальба, снисходительно улыбаясь юноше. «Но даже если бы я и согласился на нее, то не могу поручиться за генерала Корда. Он и его желтые легионы не связаны кровной враждой и вольны действовать». Как им заблагорассудится и как велит воинское искусство? Генерал Кордо тут же обратился к одноглазому воину Казма. — Вы, как честный солдат, выполнили отданный вам первым министром приказ и уничтожили того альтерианца, кого вам было приказано уничтожить, так? — Да, это так, — согласился немногословный генерал. — Как я понимаю, других приказов, кроме этого, вам из столицы не поступало, — продолжал молодой Сура. — Был еще второй пункт. который я непременно должен выполнить», — ответил Кордо, внимательно глядя на юного князя. «И этот пункт не менее важен, чем первый. Если я правильно понял, дело касается возвращения императорской печати. Именно. Тогда я готов отдать ее вам, но прошу взамен вернуть мне тело моего отца». Генерал Кордо и князь Гальба переглянулись между собой. «Вообще-то я собирался сделать из твоего отца чучела», — жестоко засмеялся Валериан Гальба. и не хочу отказывать себе в таком удовольствии». Иван Кордо, быстро осознав, что если он получит сейчас печать, то может спокойно вернуться в большой лагерь Птолемея, как победитель, решил надавить на своего союзника. «Князь Протектор», — обратился он к гальбе «никто не будет спорить с тем, что именно мои легионы внесли ключевой вклад в сегодняшнюю победу. К тому же это я победил в поединке князя Бартоломея, и считаю, что его тело по праву принадлежит мне». «Убил-то его я», — возмутился Гальба, вскакивая с кресла. «Скорее добил, чем убил», — смело сказал бесстрашный вояка, ничуть не испугавшись гневного взгляда Гальбы. «В общем, я предлагаю вам отдать тело князя этому молодому человеку. Печать, которую он передаст мне, стоит гораздо больше вашей мимолетной прихоти. Принимать решение вам, но, надеюсь, вы меня услышали». «Я передам вам тело вашего отца». Взяв себя в руки, сказал Валериан Гальба, обращаясь к молодому суре. «И заключу с вашим домом перемирие на один стандартный месяц. Но это я делаю не под давлением генерала Корда, а из-за уважения лично к вам. Вы оказались самым храбрым и самым умным из всех сыновей князя Бартоломея, что и доказали, прибыв сюда. Уверяю вас, что не испытываю ненависти к вашей семье и, конечно же, не хочу ее поголовно истребить. Я не знаю, как и чем закончится наша вражда, Но если все же она закончится, то я хотел бы видеть именно вас во главе плебейского рода Сура». Юноша ничего не ответил, а только с достоинством поклонился и вышел из аудиенц-зала. Торны договорились не открывать огонь. Тело князя Бартоломея доставили на корабль Казмы, а печать императора оказалась в руках генерала Корда. Все трое сдержали слово. кордо не стал преследовать корабли Суры и увел свои желтые легионы назад к Астрополису. Дамиан и Казма без приключений добрались до своих владений, а флот Валериана Гальбы остался на прежних координатах для ремонта и восстановления.